Глава 15. Гнёт старых уз магическое действие юности. По мере того, как росла любовь Герствуда, он уделял своему дому всё меньше и меньше внимания. Ко всему, что касалось семьи, он относился весьма небрежно. Сидя за завтраком с женой и детьми, он погружался в думы, уносившие его далеко от сферы их интересов. Он читал газету, которая казалась тем содержательнее, чем пошлые были темы, обсуждавшиеся его сыном и дочерью. Между ним и женой образовалось море холодного равнодушия. С тех пор, как в жизнь Герствуда вошла Кэрри, он ступил на путь, ведущий к блаженству. Он с наслаждением отправлялся теперь по вечерам в город. Когда он в сумерках шёл по улицам, уличные фонари, казалось, весело подмигивали ему. Он снова испытывал то почти забытое чувство, которое ускоряет шаги влюблённого. Он глядел на свой элегантный костюм глазами Кэри, а глаза у неё были такие юные. И когда среди наплыва подобных чувств он вдруг слышал голос жены Когда настойчивые требования семейной жизни пробуждали его от грёз и возвращали к тоскливым будням, сердце Герствуда начинало больно ныть. Он понимал тогда, какие крепкие путы связывают его. "Джордж", заметила однажды миссис Герствуд тоном, который давно уже неизбежно ассоциировался в его уме с какой-нибудь очередной просьбой. "Мы хотели бы иметь сезонный билет на бега". «Неужели вы собираетесь постоянно бывать на бегах?» — спросил он в раздражении, повышая голос. «Да», — кратко ответила миссис Герствуд. «Бега, о которых шла речь, должны были вскоре открыться в Вашингтон-парке на южной стороне, и посещение их входило в программу развлечений тех кругов общества, которые не слишком выставляли на показ свою религиозную нравственность и приверженность к старым правилам». Миссис Герствуд никогда раньше не претендовала на сезонный билет, но в этом году особые соображения склоняли её к мысли об завестись собственной ложей. Во-первых, её соседи, некие мистер и миссис Рамси, люди с большими деньгами, нажитыми на угольном деле, имели на бегах свою ложу. Во-вторых, домашний врач Герствудов, доктор Билл, Джентльмен, относящийся с большим пристрастием к лошадям и иппотализатору, говорил с миссис Герствуд о бегах и сообщил ей о намерении пустить на состязание своего двухлетнего жеребца. В третьих, миссис Герствуд хотелось вывозить в свет Джессику, которая была уже в возрасте и хорошела с каждым днём. Мать надеялась выдать её за богатого человека. Да и желание самой участвовать в этой ярмарке суеты и блистать среди знакомых и друзей немало возбуждало миссис Герствуд. Её супруг несколько секунд обдумывал это требование, не произнося ни слова. Они сидели в гостиной на втором этаже, ожидая ужина. Это было в тот самый вечер, когда Герствуд собирался идти в театр с Кэрри и Друэ, и лишь необходимость сменить костюм заставила его зайти домой. А почему бы тебе не брать разовых билетов? спросил он, сдерживаясь, чтобы не сказать что-либо более резкое. Я не хочу, нетерпеливо возразила миссис Герствуд. Во всяком случае, не зачем злиться, сказал Герствуд, оскорблённый её тоном. Я только спросил. Я и не думаю злиться, отрезала жена. Я только прошу взять мне сезонный билет. А я тебе скажу, что это не так легко устроить, ответил муж, глядя ей в лицо ясным, холодным взглядом. Я не уверен в том, что директор и подрома даст мне сезонный билет. В уме он всё же прикидывал, кто из беговых заправил мог бы оказать ему подобную услугу. Ты можешь и купить билет? воскликнула миссис Герствуд, повышая голос. Тебе легко говорить, ответил Герствуд. Семейный сезонный билет стоит 150 долларов. Я не желаю вступать с тобой в пререкания, решительным тоном заявила миссис Герствуд. Я хочу получить билет, вот и всё. Она встала и разъярённая вышла из комнаты. Ладно, получишь свой билет, угрюмо произнёс ей вслед Герствуд, всё же понизив голос. Как это ни редко случалось, за вечерней трапезой не доставало одного человека. На следующее утро обиженный муж значительно остыл. Билет был своевременно приобретён, но это уже не могло поправить дело. Герст вот охотно отдавал семье приличную долю заработка, но его возмущали траты, к которым его принуждали силой. "Знаешь, мама", сказала однажды Джессика, Спенсер и готовится к отъезду. Вот как? А куда именно? В Европу. Я вчера встретилась с Джорджиной, и она мне рассказала. Конечно, она страшно важничает. Она тебе говорила, когда они едут? Как будто в понедельник, — ответила Джессика. И, наверное, об этом сообщат в газетах. Они их всегда пишут. Ничего, — утешила ее миссис Герстут. Мы тоже как-нибудь выберемся в Европу. Услышав этот разговор, Герствут только поднял глаза от газеты, но ничего не сказал. Из Нью-Йорка мы отплываем в Ливерпуль, продолжала Джессика, подражая голосу подруги. Но большую часть лета думаем провести во Франции. Задавка. Подумаешь, какая важность, едет в Европу. Вероятно, большая важность, если ты ей так завидуешь, вставил Герствут. Его раздражала суетность у дочери. «Полно огорчаться, дорогая», — поспешила утешить её миссис Герствуд. В другой раз был такой разговор. «Джордж уже уехал?» — спросила Джессика, обращаясь к матери. Только из её слов Герствуд узнал, что в семейном быту произошло какое-то событие. «Куда же это уехал Джордж?» — спросил он, взглянув на дочь. Это был первый случай, чтобы он не знал, что кто-то из членов его семьи уехал. Он поехал в Уйтон, ответила Джессика, не догадываясь, как близко отец принимает это к сердцу. А что там в Уйтоне? спросил он втайне, раздражённый и огорчённый тем, что ему приходится об этом допытываться. Ты анисный матч, ответила Джессика. Он мне ничего не сказал, произнёс Герствуд. Ему трудно было скрыть свою досаду. "Он, наверное, забыл", примирительным тоном вставила миссис Герствуд. В прошлом Герствуд пользовался в своём доме известным уважением, объяснявшимся отчасти чувством привязанности, отчасти признанием его главенства. Простоту обращения, которая до некоторой степени сохранилась ещё между ним и дочерью, он сам поощрял. Но очевидно, простота была лишь в словах. За ними всегда оставалась сдержанность, и как бы то ни было в их отношениях не хватало теплоты. А теперь он убедился, что его всё меньше посвящают в дела детей. Он уже не знал подробностей их жизни, иногда он встречал их за столом, а иногда и нет. Случайно он узнавал, что кто-либо из них делал то-то и то-то но порою он в недоумении прислушивался к их разговору, не в состоянии даже догадаться, о чем идет речь. Многое в доме происходило в его отсутствии. Джессика все больше преисполнялась сознание, что ее дела касаются лишь ее самой и больше никого. Джордж-младший вел себя точно совсем зрелый мужчина, который ни перед кем не обязан отчитываться в своих поступках. Все это Герствуд замечал, И всё это огорчало его, ибо он привык, чтобы с ним считались, по крайней мере, так было на службе. Он мысленно твердил себе, что не должен допускать подрывы своего авторитета в доме. Хуже всего было то, что он видел то же безразличие и ту же независимость и в своей жене. С каждым днём это проявлялось всё больше и больше, а он только терпел, доплатил по счетам. Герцвуд утешал себя мыслью, что он всё же не совсем лишён любви. Пусть себе дома делают, что им угодно. У него есть Кэрри. Он мысленно переносился в её квартирку на Огден-сквер, где он так чудесно провёл несколько вечеров, и думал о том, как хорошо будет, когда они окончательно отделаются от Дроя, и Кэрри по вечерам будет поджидать его где-нибудь в уютном гнёздышке. Он держал себя надеждой, что у Друэя никогда не будет повода рассказывать Кэри о том, что он герстнут женат. Всё шло так гладко, что он не ожидал никаких перемен. В скором времени ему удастся говорить Кэри, и тогда всё разрешится к его полному удовольствию. После того, как они вместе были в театре, герстнут начал регулярно писать ей. Каждое утро Он отправлял Кэри по письму и просил её ответить. Герствуд не обладал литературным талантом, но жизненный опыт и любовь, возраставшая с каждым днём, придавали его посланиям некоторую выразительность. Он мог спокойно заниматься этим у себя в кабинете. Герствуд купил коробку красивой, надушенной почтовой бумаги с монограммой и хранил её в одном из ящиков письменного стола. Друзья с удивлением посматривали на управляющего баром, обязанности которого требовали такой обширной переписки. Пятеро буфетчиков, работавших за стойкой, стали с большим уважением относиться к человеку, которого долг службы вынуждал так часто прибегать к Перу. Герст вот и сам изумлялся непрерывному потоку своих писем. По закону природы, который управляет всеми действиями человека, Содержание его писем отражалось и на нём самом. Найденные им прекрасные слова вызывали в нём соответствующие чувства, и они крепли и росли в нём с каждым вновь найденным выражением. Он оказался во власти тех сокровенных душевных движений, которые описывал словами. И он считал, что Кэрри вполне достойна той любви, о которой он писал ей в своих письмах. Кэри и вправду была достойна любви, если молодость, изящество и красота в полном своём расцвете дают на это право. Жизненный опыт ещё не лишил её той душевной свежести, которая так украшает человека. Кроткий взгляд её красивых глаз говорил о том, что она ещё не знакома с чувством разочарования. Она испытывала душевную тревогу, тоску и сомнения, Но это не оставило в ней глубокого следа. Разве лишь более вдумчивым стал её взгляд, более осторожной речь. Губы Керри, говорила она или молчала, складывались порой так, что казалось, она вот-вот расплачется, и это не от горя. Просто, когда она произносила некоторые звуки, рот её принимал страдальческое выражение, и в этом было что-то трогательное. В её манерах не было ничего вызывающего. Жизнь не научила её властности, тому высокомерию красоты, в котором таится сила многих женщин. Она жаждала заботы и внимания, но желание это не было настолько сильно, чтобы сделать её требовательней. Ей всё ещё недоставало самоуверенности, но она уже столкнулась с жизнью и потому была далеко не такой робкой, как раньше. Кэрри жаждала удовольствий, положения в обществе, и вместе с тем вряд ли отдавала себе отчёт в том, что значит и то, и другое. В области чувств Кэрри, как и следовало ожидать, была натурой необычайно отзывчивой. Многое из того, что ей приходилось видеть, вызывало в ней глубокую грусть и сострадание ко всем слабым и беспомощным. Она болела душою, При виде бледных, оборванных, отупевших от горя людей, которые с безнадёжным видом брели мимо неё по улицам, или бедно одетых работниц, которые тяжело дыша проходили вечером мимо её окон, спеша домой с фабрики где-нибудь на западной стороне, она закусывала губы, грустно качала головой и погружалась в раздумье. Как мало получают они от жизни думала Кэрри. Как грустно быть бедным, оборванным. Вита треп и гнетущий действовал на неё. И притом им приходится так тяжело работать, мысленно добавляла она. На улице Кэрри часто присматривалась к тому, как работают мужчины. Ирландцы с тяжёлыми кирками, вощики угля, орудовавшие огромными лопатами, Рабочие, занятые делом, требовавшим только физической силы, все они действовали на её воображение. Теперь, когда она жила праздно, тяжёлый труд казался ей ещё более страшным, чем в то время, когда она работала сама. Порою чьё-то промелькнувшее в окне лицо напоминало ей старика отца, с ног до головы осыпанного мукой с жирнавов. Она видела его сквозь дымку воображения в бледном сумрачном свете, который является сущностью поэтического ощущения. Сапожник, колотивший за всех сил молотком, лудильчики, которых она видела сквозь узенькое окошко, расположенное в подвале мастерской, слесарь у верстака без пиджака, засученными рукавами, все они будили в ней воспоминание о старой мельнице. Она редко выражала свои мысли вслух, но мысли эти были очень грустные. Все её симпатии были целиком на стороне тружеников, из рядов которых она только недавно вышла и которых так хорошо понимала. Герст вот не знал, какие тонкие и деликатные чувства наполняют душу молодой женщины, которую он полюбил. Он сам не сознавал, что именно это и влекло его к ней. Он никогда не пытался разобраться в своём чувстве. С него достаточно было и того, что во взгляде Кэрис квазила нежность, в её манерах женственность, в мыслях доброта и доверие к жизни. Его влекло к прекрасной лилии, которая питала свою восковую красоту и аромат глубинами вод, куда дерствуют никогда не проникал. Герству довлекло к этому цветку, потому что он был красив и свеж, потому что пробуждал в нём лучшие чувства и скрашивал для него утренние часы. Физически Кэри тоже развелась. Её неловкость почти исчезла, оставив лишь едва заметный след, столь же приятный глазу, как и совершенная грация. Маленькие туфельки на высоких каблуках красиво сидели на ноге. Кэрри уже отлично разбиралась во всяких кружевах и галстучках, так украшающих женскую внешность. Она немного пополнела, и её тело приобрело восхитительную округлость. Однажды утром она получила письмо от Герствуда, который просил её встретиться с ним в Джефферсон-парке на Манроу-стрит. Он считал теперь неудобным приходить к ней, даже когда Дроя бывал дома. На следующий день Ровно в час Герствут явился в маленький парк и выбрал деревянную скамью под зелёной листвой сирени, окаемлявшей одну из дорожек. Было то время года, когда ещё чувствуется свежесть и обояние весны. У маленького пруда неподалёку играли дети, пускавшие лодочки с белыми парусами. В тени зелёной пагоды стоял застёгнутый на все пуговицы блюститель порядка. Руки его были скрещены на груди, у пояса висела дубинка. Старый садовник возился у лужайки, подстригая огромными ножницами какие-то кусты. Высоко над головой сияло голубое небо, а в яркой гуще листвы прыгали и чирикали суетливые воробьи. Герст вот вышел из дому с тем чувством досады, которое давно уже донимало его. Какое-то время он послонялся в баре без дела, так как в этот день ему не за чем было писать. Зато в парк он пришёл с той лёгкостью на сердце, которая так свойственна людям, умеющим оставлять неприятности позади. Сидя в прохладной тени сиреневых кустов, он смотрел вокруг глазами влюблённого. Он слышал, как на соседних улицах громыхали повозки, Но этот гул большого города лишь смутно доносился до него, а дребезжание случайного колокольчика отдавалось музыкой в его ушах. Герствуд смотрел на окружающее и предавался грёзам, не имевшим никакого отношения к его нынешней жизни. Он вспомнил свою молодость, когда он ещё не был женат и не имел ещё прочного места в жизни. Вспомнил, как бывало, встречался со знакомыми девушками, как беззаботно танцевал, провожал их домой, беседовал с ними через калитку. Ему хотелось вернуть прошлое. Эти мечты вызывала приятная обстановка, в которой он чувствовал себя вновь свободным. В два часа на дорожке показалась Кэрри, розовая и свежая. Она совсем недавно купила новую шляпку с большими полями и лентой из красивого глубокого шёлка в белую крапинку. Её юбка была из хорошего синего сукна, блузка белая в тончайшую синюю полоску. На ней были изящные коричневые туфельки, в руках она держала перчатки. Герст воздохнул с восхищением, посмотрел на неё. Вы пришли, дорогая. "Возволнованно сказал он и встав ей навстречу, взял её за руки. "Ну, конечно", с улыбкой ответила Анна. "Вы что же думали, что я не приду?" "Я не был уверен", ответил Герстют. Он взглянул на её лоб, ещё влажный от быстрой ходьбы, и, достав из кармана мягкий надушенный шёлковый платок, осторожно прикоснулся к её вискам. Ну вот. Теперь всё хорошо, сказал он с нежностью. Они были счастливы, что находятся вместе и могут смотреть друг другу в глаза. Наконец, когда миновал первый порыв восторга, Герствуд спросил: "Когда уезжает Чарли?" "Не знаю", ответила Кэрри. "Он говорит, что у него есть кое-какие дела здесь". Герствуд слегка нахмурился и погрузился в глубокое раздумье. Через некоторое время он поднял глаза и сказал: "Уходите от него". Он отвернулся и посмотрел в ту сторону, где развились ребятишки, точно эта просьба была сущим пустяком. "А куда?" в тон ему спросила Кэрри, теребя перчатки и глядя на ближайшее дерево. "Где бы вы хотели жить?" спросил он. Что-то в его тоне Побудило её высказать протест против жизни в Чикаго. Мы не можем оставаться здесь, сказала она. Герст вот не предвидел ничего подобного, ему и в голову не приходило мысли, что необходимо будет куда-то уехать. Почему же? мягко спросил он. О, потому я не хочу. Герцвуд слушал лишь смутно, сознавая, что означают слова Керри. Её голос звучал не слишком серьёзно, да вопрос и не требовал немедленного ответа. Мне пришлось бы тогда отказаться от места, сказал он. По его интонации можно было подумать, что это для него не так уж важно. Керри помолчала, любуясь парком. Я не хотела бы жить в Чикаго в одном городе с ним. Промолвила она, имея в виду Дроя. Чикаго, огромный город, дорогая моя, сказал Герствуд. Стоит переехать на южную сторону, и уже это словно бы в другой части Америки. Герствуд, по-видимому, успел остановить свой выбор именно на южной стороне. Как бы то ни было, сказала Кэрри. Я не хотела бы выходить замуж, пока он здесь. «Мне не хочется бежать от него». Упоминание о женитьбе было ударом для Герствуда. Ему стало ясно, к чему она стремится, и он понял, что обойти этот вопрос будет нелегко. На миг в его затуманенных мыслях сверкнуло слово «двоежонство». Он не мог представить себе, чем всё это кончится, и сейчас думал только о том, что он не мог что ни на шаг не поддвинулся вперёд, разве лишь в своём уважении к ней. Герст тут посмотрел на Кэрри, и она показалась ему ещё очаровательнее. Какое счастье быть любимым ею, хотя бы это и вело к осложнениям. Сопротивление Кэрри ещё больше возвысило её в его глазах. За эту женщину нужно бороться, и в этом было особое удовольствие. Как ни похоже она на тех женщин, которые сами вешаются на шею. Он презрительно отогнал самую мысль о них. Так вы не знаете, когда он уезжает, спокойно спросил Герстют. Кэри покачала головой. Герстют вздохнул. Ведь вы решительная женщина, Кэри, правда? обратился он к ней некоторое время спустя и пристально посмотрел ей в глаза. Волна горячего чувства затопила Кэрри. Тут была и гордость, вспыхнувшая от осознания, что ею восхищаются, и огромная нежность к человеку, который так высоко её ставил. "Не думаю", робко ответила она. "Но скажите, что по-вашему я должна сделать?" Герст вот сжал руки и снова устремил взгляд через лужайку вдаль. Я хочу, гипотетически произнёс он, чтобы вы ушли от него ко мне. Я не могу жить без вас. Что пользы ждать? Ведь вы не станете счастливее от этого. Счастливее, тихо повторила Кэрри. Вы сами знаете, что нет. Но ну, так вот, продолжал он тем же тоном. Мы попусту теряем время. Вы думаете, я могу быть счастлив, зная, что вы несчастны? Большую часть дня я провожу за письмами к вам. Послушайте, Кэрри, воскликнул Герствуд, вкладывая в свой голос весь пыл, на какой он был способен, и пронизывая её взглядом. Я не могу жить без вас. Вот и всё. Теперь скажите, что мне делать? закончил он, беспомощно разводя холёнными белыми руками. Кэри понравилось, что Герствуд тем самым как бы возложил на неё всю тяжесть решения. Эта видимость бремени, хотя и невесомого, тронула её женское сердце. "Разве вы не можете подождать ещё немного?" нежно спросила она. "Я постараюсь узнать, когда он уезжает". "Что пользы в том?" воскликнул Герствуд всё с той же пылкостью. Может быть, нам удастся куда-нибудь уехать. В сущности, положение не стало яснее для Кэрри, но постепенно в её психике происходил тот сдвиг, который заставляет женщину уступить из любви к мужчине. Герст вот не понял этого. Он думал лишь о том, как её убедить, какими доводами заставить её бросить Дроя. Он спрашивал себя: как далеко решится зайти Кэрри в своей любви к нему, и старался подыскать такой вопрос, который заставил бы её сказать об этом откровенно. Наконец, у него мелькнул в голове один из тех проблематических вопросов, которые, часто маскируя наши истинные желания, позволяют уяснить стоящие на нашем пути препятствия и тем подсказывают какой-то выход. Слова, которые он произнёс, Отнюдь не совпадали с его намерениями и вырвались у него раньше, чем он успел обдумать их. Керри начал он, глядя ей прямо в лицо и напуская на себя глубокую серьёзность, которой сейчас в нём вовсе не было. Керри. Если бы я пришёл к вам, скажем, на будущей неделе или даже на этой, хотя бы даже сегодня, И сказал, что мне необходимо уехать, что я не могу больше оставаться здесь ни одной минуты и никогда уже не вернусь. Пошли бы вы тогда за мной. Его возлюбленная посмотрела на него взглядом, исполненным преданности, и ответ её был готов прежде, чем Герствуту успел договорить. Да, сказала она. Вы не стали бы спорить, не стали бы отговаривать меня, настаивал он. Если бы вы не могли ждать, нет не стало бы. Герству вот улыбнулся, поняв, что она приняла его слова совершенно всерьёз. Ему рисовалась возможность очень приятно провести неделю или две. Он мельком подумал, не сказать ли ей, что он шутит, и таким образом рассеять её милую серьёзность, но слишком уж очаровательна она была в эту минуту, и он не стал её разубеждать. А если предположим, у нас не хватило бы времени обвенчаться здесь? спросил он, ухватившийся за вдруг блеснувшую мысль. Если мы обвенчаемся, как только прибудем на место, всё будет в порядке. Я именно так и думал, сказал Герствут. Да. День теперь казался Герствуду ещё более светлым и радостным. Он сам удивлялся, как пришла ему в голову такая мысль. При всей своей несъбыточности она была столь удачна, что он не мог сдержать улыбки. Благодаря ей Кэрри доказала, как она любит его. Теперь у него не оставалось никаких сомнений. Он найдёт способ овладеть ею. Хорошо, шутливо сказал Герствуд. В один из ближайших вечеров я приеду и украду вас. И он весело рассмеялся. Но только я не останусь с вами, если мы не обвенчаемся, задумчивым видом произнесла Кэрри. Я и не стал бы требовать этого, нежно ответил он и взял её за руку. Теперь, когда всё стало ясно, Кэрри почувствовала себя бесконечно счастливой. Она ещё сильнее полюбила Герствуда, увидев в нём своего спасителя. Что же касается её поклонника то вопрос о женитьбе не тревожил его. Герствуд думал лишь о том, что при такой сильной любви не должно быть препятствий к его будущему счастью. «Давайте пройдемся», — предложил он, вставая и обводя парк довольным взглядом. «С удовольствием», — отозвалась Кэрри. Они прошли мимо какого-то молодого ирландца, проводившего их завистливым взглядом. Хороша парочка, ничего не скажешь. И, наверное, очень богаты. Заметил тот про себя.